Часть четвертая. Когда человек видит умирающее животное, Ужас охватывает его. То, что есть он сам, сущность его, в его глазах, очевидно, уничтожается, перестает быть. Но когда умирающий есть человек и человек любимый, ощущаемый, тогда кроме ужаса перед уничтожением жизни чувствуется разрыв и духовная рана, которая так же, как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись, и, зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все, быстро проехавший экипаж по улице, Напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить, еще хуже слово неискреннего слабого участия, болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушаться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними. Только вдвоем им было неоскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та, и другая одинаково избегали упоминания о чем-нибудь, имеющем отношение к будущему – Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства. Беспрестанное воздержание речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем, эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали. Но чистая полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Мария, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, Опекунша и воспитательница племянника первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать. Комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатович приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву во Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как не тяжело было княжне Марии выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор. Как не жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпаточем, советовалась с досалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву. Наташа оставалась одна. И с тех пор, как княжна Мария стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее. Княжна Мария предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву. И мать, и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места и помощь московских врачей. «Я никуда не поеду», — отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение. «Только, пожалуйста, оставьте меня», — сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления. После того, как она почувствовала себя покинутой княжной Марией. И одинокой в своем горе. Наташа большую часть времени одна в своей комнате сидела с ногами в углу дивана и, что-нибудь разрывая или переминая своими тонкими напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло мучила ее, но оно было для нее необходимо. Как только кто-нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно, с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей. Ей казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что... Со страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд. В конце декабря в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса и смотрела на угол двери. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такой и невероятной, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдания и оскорбления. Она смотрела туда, где она знала, что был он, но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле». Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны. Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка, и плечи подняты, губы твердо сжаты, глаза блестят, И на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? «Как у него болит!» — думает Наташа. Он заметил ее внимание, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить. «Одно ужасно!» — сказал он. «Это связывает себя навеки со страдающим человеком. Это вечное мучение». И он испытующим взглядом, Наташа видела теперь этот взгляд, посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда, прежде чем успела подумать о том, что она отвечает. Она сказала, «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы совсем». Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда. «Я согласилась», — говорила себе Наташа, — «что было бы ужасно, если бы он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что... Для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить, боялся смерти, и я так грубо, глупо сказала ему, я не думала этого, я думала совсем другое, и если бы я сказала то, что я думала, я бы сказала». Пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь, теперь ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого. И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила, «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знаете, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастье». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила «теперь я люблю тебя, тебя, люблю, люблю», говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы, с ожесточенным усилием. И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя, кому она говорит это, где он и кто он теперь. И опять все застилалось сухим жестким недоумением, и опять напряженно, сдвинув брови, она вглядывалась туда где он был. И вот-вот ей казалось, она проникает тайну. Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, не занятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша. Пожалуйте к папаше скорее, сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. Несчастье, а Петре Ильиче письмо, всхлипнув, проговорила она.